Глава 21. Тома: Не повезло парню. Такова была моя первая мысль после того, как я шлепнулась прямо на Викиного охотника на вампиров. Прекрасно понимая, что Вика прикончит меня, если я прикончу его, я стремительно скатилась с него. Оказалась, лежащей на асфальте и глядящий в грязный темный потолок. Ну, и где мы? По крайней мере, колодец оказался не бездонным, прокомментировала я. Где Вика? Немедленно спросил Реус, усаживаясь прямо. Решив дать себе пару секунд полежать, я вслушалась в окружающие звуки. Играла какая-то поп-музыка. Разносились голоса детей. Таджики ругались друг с другом. «Поверить не могу. Я дома. Наконец-то. В своем измерении». «Правда, оказаться, я тут предпочла бы с лучшей подругой, а не с этим типом с мечом в плаще и с хмурой рожей». «Она обещала прыгнуть за мной. Она обещала мне». Я закатила глаза. «Не драматизируй. Ей пришлось остаться». Реус резко схватил меня за плечи, вынуждая сесть. Потряс для пущего эффекта. «Для чего остаться? Как ты могла это допустить?» «А, так это я виновата?» Фыркнула я, отпихивая охотника в сторону. «Вика сама так решила. И мне это нравится, не больше твоего. Я бы хотела вернуть ее в Москву, а тебя отправить назад в лес. Вот тогда наступила бы долгожданная идиллия». Реус потрясённо замолчал, глядя куда-то вперед. Она... она осталась с ним. Я тяжело вздохнула. Так и подмывала поиздеваться над ним и подтвердить его опасения. Но не настолько я жестокий человек. Я так не думаю. Ты ж ее будто загипнотизировал. Только и повторяет. Реус то, Реус это. Поверь, ни на кого другого она и не взглянет. Я хорошо ее знаю. Но ты не виделась недолгое время. Справедливо заметил он. Как и я. Поднялся на ноги, пнул кусок асфальта. Ну вот и что теперь делать? Я поднялась вслед за ним. Представляю, как выглядела. В платье в пол, ставшее из бежевого, неприятно коричневым из запыли. Чумаза и взлохмаченная. А этот так вообще. В наряде рыцаря из сказки. И как нам в таком виде по Москве гулять? Да еще и без копейки в кармане. Надо было все таки прихватить пару золотых монет с собой. В ломбарде бы с руками оторвали. Понять бы, где мы. Пробормотала я. Идем, там, кажется, свет», — кивнула вперед. «И это точно ваше измерение?» — напоминает царство гоблинов. «О, гоблинов у нас хватает, поверь». Очень скоро выяснилось, что портал выплюнул нас в какой-то проход между старыми домами. После пары поворотов мы вышли через арку в обычный московский дворик. Реус шарахнулся от набиравшего скорость самокатчика. Самокатчик испугался не меньше. Стояла теплая погода, грело солнышко. На деревьях зеленели листья. В тот день, когда мы заехали в лес, а потом чуть не попались вампиру в лапы, была примерно такая же погода, что наталкивает на неприятный вывод. Нас не было год. Мои родители, должно быть, сходят с ума. Хотя, Женя вернулся сильно раньше. Может, он им все объяснил? О чем это я? Что он мог им объяснить? Мы ехали на машине, поднялся ветер и вжух. Мы в волшебном лесу. Вика вместо меня влюбилась в полуэльфа, который за вампирами бегает. Тома принца эльфийского заполучила против своей воли. Ну а я чуть не стал ролевиком. К счастью, обошлось. Бедный Женька. дон да бы в психушке сейчас лежал, если бы все это рассказал. А ведь это и правда с нами произошло. Уму непостижимо. Я знаю этот район. Обрадовалась я, вспомнив о Жене. Женька тут недалеко живет. Реус ничего не ответил. Он как загипнотизированный смотрел на пытающуюся припарковаться красную машину. «Алло, я с кем разговариваю?» «Это что?» «Купленные права», — пожала плечами я. «Права?» «Слушай, охотник, тут полно всяких странных вещей. Думал, у вас в лесу безумие. Добро пожаловать в Москву. Тут все еще безумнее. Просто держись поближе ко мне. Вернем тебя в лес, как только возможность представится». Но сначала я должна увидеть маму с папой. Они с ума, наверное, исходят. Он меня как будто не слышал. Таращился то на мальчика, играющего в айфон прямо на ходу, то на женщину с маленькой собачкой, от которой Реус теоретически был готов спасаться бегством. На спиннер в руках подростка он уставился как на нечто особо опасное. А может оставить его здесь? Нет, Вика меня убьет. Вздохнув, я подхватила его под руку и потянула по более-менее знакомым улочкам. Как же было приятно оказаться в родном городе. Приятно, но как-то тускло, что ли. Ни тебе эльфов, ни гномов. Русалки даже не водятся. Когда я только привыкнуть-то успела ко всему этому волшебству. Неудачный корпоратив. Развела руками я, когда одна женщина слишком уж подозрительно уставилась на наши костюмы. Ноги у Реуса будто заплетались. Весь Путин периодически хватался за меч и был все бледнее с каждой секундой. «Бедный парень. Я прекрасно его понимала. Сама совсем недавно оказалась в незнакомом эльфийском мире. Но была хоть как-то готова. Фильмы и книжки про остроухих читала. Сомневаюсь, что у них в лесу в книгах про Москву рассказывают. Покосилась на него в сомнении. А читать-то он вообще умеет? В подъезд Жени я уже затаскивала его чуть ли не силой. Не пойду я в эту пещеру. Сначала найду Вику. Где ты её найдёшь? «Тебя в ментовку увезут после первого же поворота. И то, если повезет. Могут и в дурдом сразу упечь. Отцепись, ненормальная!» Я закатила глаза и затянула таки Викиного охотника в темной и пахнущей сыростью подъезд. Втянула носом знакомый запах. Лучше бы этого не делала. В подъезде Жени пахло далеко не розами. В лифт затащить мне его не удалось. Реус уперся всеми четырьмя конечностями. Лестницы я ненавидела. Они меня тоже. Поэтому я упрямилась до последнего. Когда почувствовала, что еще немного, и он обнажит меч, мне все таки пришлось уступить. И мы поползли на восьмой этаж. С каждым новым лестничным пролетом перспектива выйти замуж за принца Ли казалась мне не такой уж и плохой. Стала бы принцессой, и первым своим указом запретила бы лестница. Но как только я увидела движение, то во мне открылось второе дыхание. Кинулась к ней и забарабанила, что есть силы. Заспанный Женька открыл через минуту. «Что?» «Женя!» Я бросилась ему на шею. «Сюрприз!» «Тонко!» Обрадовался тот, глянул мне за спину. «И Робин Гуд. А Викуля где?» «Викуля далеко отсюда», поспешил огрызнуться Реус. «Но что с вами случилось? Почему я один из портала-то выпрыгнул?» «Да еще и прямо на кафедру, к своему преподу, по матанализу». «Что?» Засмеялась я. Твоя судьба стала быть матаналис. Ненавижу матан. Зато он тебя любит. Махнула рукой я. Не парься. Портал бракованный попался. Слушай, сколько нас не было. Прошел год. Эм, лучше бы вам войти. Женя отступил в сторону, пропуская нас. Реус вытащил меч и угрожающе направил на телевизор, транслирующий бокс. Женька поспешил его выключить. Какой дурацкий наряд. Резюмировал Реус, бросив взгляд на хозяина квартиры, одетого в джинсы с толстовкой. «Том, как так получилось, что ты без Вики, но с ним?» – вполголоса спросил тот. Вика решила остаться у султана наложницей. «Чего?» «Я сама ничего не понимаю. Знаю только, что у охотника надо бы в лес вернуть обратно. А Вика? Что-нибудь придумаем?» Отмахнулась я, падая в удобнейшего вида кресла. «Сначала мои родители. Они ведь так переживают. Едем сейчас же к ним». Тома, я свалился на голову моему профессору. «Ну, почти. В общем, это было вчера». «Что?» — не поняла я. «Нет, прошло очень много времени. Может, пару месяцев». «Фестиваль закончился всего-то пару недель назад. Знаю, странно, но время тут как-то иначе идет. Или там иначе. Или...» «Не напрягай извилины», — сжалилась над ним я. «Значит, мои предки не разыскивают меня с собаками?» Порадовалась. «И значит, что для Вики прошел уже не один день?» Хмуро вставил Реус. «Надо же ему влезть и все испортить. Она осталась там совсем одна. Ни одна, а с принцем Сарулом. Не удержалась я. Я должен ее найти. Отрезал охотник. Я возвращаюсь назад. Решительно направился к двери. Послышалась возня, а потом какой-то странный звук режущейся ткани. Мы с Женей переглянулись и бросились к нему. Реус стоял перед дверью с мечом. Обивка была вспорота, куски ткани валялись у него под ногами. «Мне конец», — схватился за голову Женя. «Родаки убьют меня». Найдем Вику вместе», — вздохнула я. Приблизилась и опустила руку герою-любовнику на плечо. «Только меч, пожалуйста, опусти. Кажется, моя подруга и впрямь ему дорога».